часть 14. Вот уже несколько дней, как моя жизнь стала ярче. Теплее светило солнце, приветливее оказались адепты, а занятия увлекательнее. Задание по артефакторике уже выглядело вполне понятным, особенно после того, как я нашла историю маркизы Лебрайн. Ей посчастливилось в договорном браке обрести настоящую любовь. Даже после смерти супруга женщина продолжала любить и хранить ему верность, несмотря на многочисленных поклонников ее красоты. В знак памяти о любимом она всегда носила ювелирное украшение с черными камнями и браслет в виде змеи как символ вечной любви. Она пережила своего мужа более чем век, но так ни разу и не сняла свой браслет. Поэты восхищались ей и посвящали стихи, в которых называли ее не иначе, как «Леди Верность». Что же, теперь выполнить задание было не так уж и сложно. Ключевые моменты – змея и черные камни. Оникс, Марион, Агат. Сделав пару набросков браслета, я поняла, что это все не то. Может, длинные серьги? Я представила образ пленительной красивой леди с высокой прической и длинными массивными серьгами. Как бы уложить змейку, чтобы она выглядела красиво? Я быстро набросала два варианта. В одном змея будто ползла вверх к ушку клиентки, а в другом, свернувшись в узел, дремала. Нет, все не то. комков эскизы, я с тяжелым вздохом прикрыла глаза, представляя образ клиентки. Платье цвета красного вина, струящееся по телу, оголенные плечи и глубокое декольте. Волосы приподняты ожерелье. Новая идея увлекла и я погрузилась в работу. Именно за рисунком эскиза меня и застала Элизабет. Доброе утро, Эмма. Женщина выглядела счастлива, и это настораживало. Я думала, после перемен в нашем с Нейтоном общении она разозлится, но Элизабет удивила меня. Она с улыбкой признала мою победу, и более того. После я не замечала ни чарующих улыбок, ни откровенных взглядов в сторону моего мужа. Странные перемены, в которые я верила с трудом. Возможно, это какая-то новая игра? Сегодня такой тёплый денёк, что грех проводить его в лаборатории. Мне надо закончить эскиз. Погода и правда была чудной. Я глянула в окно. Лёгкий ветерок чуть теребил листья деревьев. Солнышко светило, зазывая своими лучиками на улицу. «Милли очень хотела устроить чаепитие, и я пообещала, что свожу ее к озеру. Присоединяйся, эскиз никуда не убежит, а погода скоро станет не такой погожей». Элизабет была права, да мне и самой хотелось провести время с Милли. «Хорошо, когда выезжаем?» Последнее время учеба отбирала много времени, и я чувствовала, как Милли сближается с Элизабет и отдаляется от меня. Я не хотела терять дочь». «Через час я пойду к миссис Фрос, попрошу собрать нам корзинку еды». Легкой походкой Элизабет направилась к двери, едва дождавшись от меня ответа. «Хорошо, тогда до скорой встречи». Я же вернулась к эскизу. Мне в голову как раз пришла интересная мысль, как обыграть черный камень. Изначально я думала сделать просто глаза змеи из оникса, но это было слишком примитивно, и мне хотелось использовать большой камень. Я хотела, чтобы украшение бросалось в глаза каждому, чтобы моя клиентка несла его как вызов устоям общества, как громкое признание и нежелание смириться со своей судьбой. Пусть клиентка выдуманная, но ее история задела какие-то струны моей души. Я старалась не для задания и даже не для клиентки, а скорее сама для себя. Как же я хотела, чтобы мой эскиз не посчитали безнадежным. Элизабет уверенно шла к озеру, неся корзинку для пикника. Мы с Милли, весело смеясь, следовали за ней. Я несла одеяло, а дочка своего плюшевого зверёныша. Хотя мне постоянно казалось, что глаза леопарда блестят, как настоящие. Игра света или моего воображения. Стоило взять игрушку в руки, как она выглядела вполне обычной, и глаза были пустыми. По-моему, отсюда открывается чудесный вид». Элизабет стояла в нескольких метрах от озера на полянке, располагавшейся на небольшой возвышенности, поэтому вид был действительно хорош. «О, да!» — воскликнула Милли, встав рядом с мамой. «Как же они были похожи! Эти мягкие губы, аккуратный носик, почти одинаковый оттенок волос. Интересно, а какой будет моя дочь? Блондинкой, как я, или жгучей брюнеткой, как муж?» В любом случае, зелёные или серые глаза украсят её лицо. Хотя карие глаза Милли мне тоже нравились. Когда она играла и веселилась, в них я видела золотые искорки. Они были словно маленькие чёртики. А когда плакала, они отливали зелёным. Поразительно. в пушистое одеяло, я присела на край, продолжая любоваться моей девочкой. Ветер играл её кудряшками, а она улыбалась и подставляла ему лицо щуря глаза. «Мы покатаемся на лодочке?» спросила девочка, глядя то на меня, то на Элизабет. Милли растерялась, не зная, у кого спрашивать разрешение. А мы с Лиззи переглянулись, молча спрашивая друг друга. «Конечно!» ответили мы одновременно. «Я и сама хотела предложить», ответила Элизабет с улыбкой и поправила локон дочери. Милли счастливо заулыбалась. «Только сначала перекусим». Я была настолько увлечена работой, что не делала перерывов и сейчас ужасно хотела кушать. «Я не хочу есть!» – воскликнула Милли. Она не хотела тратить ни минуты времени и не отрывала глаз от лодки. «Мистер Пол, вы не покатаете немного юную леди, пока мы с леди Эмилией перекусим?» Предложение Элизабет мне понравилось. Зомби кивнул и направился с девочкой к кромке озера, где на мягких волнах покачивалась лодка. Элизабет же принялась доставать еду из корзинки, что собрала нам повариха. «Я обожала блюдо, приготовленное мисс Фросс. Она была просто волшебницей. Нигде ранее я не ела такое сочное мясо, такой нежный паштет-мусс. А ее пирожные — это же просто произведение искусства и феерия вкуса. Вина» предложила Лиззи, доставая бутылку и два бокала. «Не откажусь. Сладкое десертное вино с ароматом ежевики. Я успела уже оценить его вкус вчера на ужине, когда нас вновь посетил Адам. Магистр стал частым гостем в нашем доме. Он заметил перемены между мной и мужем, и они его порадовали. Он даже пошутил на этот счет, а Нейтан лишь хмыкнул, что все запомнил и обязательно припомнит брату, когда тот, наконец, женится». Превосходная погода, и я так рада, что ты составила мне компанию. Я очень хотела поговорить с тобой открыто. Элизабет положила себе кусочек пирога, а я свою любимую корзиночку с паштетом. «Привет — Привет! — донесся крик Милли. Она махала нам рукой и улыбалась. Даже с берега была видна ее радость. Мы помахали в ответ. — Мистер Пул, не заплывайте далеко от берега обеспокоенно попросила Элизабет, глядя, как лодка приближается к середине озера. Все-таки она хорошая мама, она любит Милли, заботится о ней, переживает. Зомби развернул лодку, и они поплыли ближе к берегу. «Эмма, я очень рада за тебя и Нейтона. Он снова веселый, улыбается, и этот его взгляд полный заботы, когда он смотрит на тебя». Она грустно улыбнулась, наверное, вспоминая их супружескую жизнь. Подняв бокал, Лиззи предложила: "За счастье, я думаю, все мы его заслуживаем. За счастье." Вино было вкусным, а аромат ежевики приятным. Я сделала несколько небольших глотков, наслаждаясь напитком. Я уверена, вы будете счастливы, когда у вас появятся дети. Возможно, тогда Нейтан не так будет переживать о Милли. Переживать о Милли? О каких переживаниях речь? Да о том, что она живет не с вами. Мое тело стало каким-то неуклюжим и непослушным. Бокал выпал из ослабевших рук, а губы словно окаменели. Я не могла даже приоткрыть их. Что происходит? «Не пугайся, Эмма». Женщина, кажется, потрогала меня за руку, но я не ощутила ее прикосновения. В вино было добавлено одно тайное зелье — разработка моей тети. «Оно не причинит тебе вреда, но поможет мне осуществить задуманное». Однако перед тем, как я с Милли уеду, хочу рассказать тебе правду. Это очень важно для тебя и для Нейтона и для ваших детей тоже. Я не понимала, о чем говорит Элизабет, и отчаянно пыталась пошевелить рукой или призвать магию. Начну, наверное, сначала. Мой отец — герцог Арви, первый советник короля Гайрона II. Все свое детство я провела при дворе, играя с принцами и детьми других высокопоставленных семей страны. Я была очень дружна с младшим принцем Иеном. Лицо женщины осветила нежная улыбка, вид на то время было одним из самых светлых в ее жизни. Когда детская дружба переросла во влюбленность, мы и не поняли сами. Однако наши отцы быстро заметили перемены. Не принцу жениться по любви, пусть и на герцогине. «Интересы страны всегда превыше». Элизабет замолчала на секунду, собираясь с мыслями и отгоняя печальное воспоминание. «Меня отправили к тете в Эрстонию. Я возненавидела эту империю и этот двор. Я хотела домой, к Йену. Я была готова быть при нем даже простой фавориткой. Отец быстро понял мой замысел и опоил приворотным зельем. Центром моего мира стал Нейтон. Два года я думала, что люблю его». Два года Йен считал, что я его предала, предала нашу любовь. Ее руки сжимались в кулаки, а в глазах стояли слезы. Не знаю, любил ли меня Нейтон или его также опоили зельем, но не это важно. Важно то, что когда чары пали и я вернулась к Йену, мы узнали причину, почему в мужья мне выбрали именно Нейтона. Элизабет взглянула на озеро и помахала рукой Милли. Им нужна моя девочка. Чтобы исполнить пророчество, культу нужна Милли. Кровь заледенела у меня в жилах. Милли, боги, почему? Мой разум метался. Я мечтала схватить Милли и сбежать с ней, спрятать, защитить, но не могла даже двинуть пальцем. Все, что было в моей власти, это только мое сознание. Я могла лишь слушать исповедь Элизабет и надеяться, что пул помешает ей забрать Милли. Леди Верон... Арика — злобная стерва. Она знала об этом пророчестве. Знала и молчала. Не сказала никому, даже Нейтану. Знаешь, что она мне ответила, когда я прижала ее к стенке? Что от судьбы не уйдешь. Элизабет горько усмехнулась. Я не отдам свою дочь культу. У меня есть план. Мы с Еном долго думали, как мне спасти Милли, как нам быть вместе, и нашли решение». Элизабет обернулась к корзине с едой и достала из нее мою шкатулку. Ту самую, в которой я спрятала камень с островов Нардии. Твоя подруга Марта была очень расстроена твоим пренебрежением к ее судьбе. Мне было нетрудно разговорить, бедняжку. Да и ты сама многое поведала менталистам на ярмарке. Жаль, Зельевар спешил к тебе на помощь, и мы не успели узнать, как открыть ее. Элизабет кивнула на шкатулку. Но Марта рассказала, что ж, давай проверим. Она взяла мой палец и поднесла к замку. Боли от укола я не почувствовала, но, судя по улыбке Лиззи, все удалось. Зеленый камень заискрился на солнце своими золотистыми прожилками. Женщина любовалась им еще пару мгновений и положила в бархатный мешочек. Повесив его себе на пояс, Элизабет грустно улыбнулась. Я спасаю своего ребенка. Возможно, сейчас ты меня не понимаешь, но когда у тебя будет дочка, ты поймешь. Даже будешь благодарна мне за то, что я вас предупредила. Береги себя, Эмма. а, -а, -а Пул! Пул! — заголосила Элизабет, подскочив на ноги. — Ее сиятельство! Что-то случилось! Я не видела, как зомби гребет к берегу и как бежит ко мне, но молилась, чтобы он дал отпор Элизабет. Мои молитвы были тщетны. Стоило зомби наклониться ко мне, как Элизабет вколола что-то ему в шею, и он рухнул рядом. «Мамочка!» — захныкала Милли. «Все хорошо!» — обняла дочь Элизабет. «Мы сейчас с тобой поедем за помощью. Все будет хорошо и с Эммой, и с Пулом. Они просто заснули». Подхватив девочку, она уносила ее к лошадям. Я даже спин их не видела. Только топот копыт звучал у меня в ушах. «Элизабет забрала нашу дочь». Она вернулась не ради Нейтона. Все это время Лиззи лишь подыгрывала, усыпляя бдительность. Ее целью всегда была Милли. Какой же слепой я была. Мы были. Я хотела заплакать, но не смогла. Элизабет лишила меня даже этого. Я могла лишь смотреть на озеро, небо и тело пула. Многие часы я могла смотреть лишь на это. Знать, насколько ценно сейчас время и бездействовать». «Самые ужасные часы моей жизни». В кабинете Нейтона. «Не могу поверить, и ты, зная это, оставил ее в поместье рядом с Милли?» Адам был поражен решением брата. «К чему так рисковать?» За ней следят, всю ее переписку с культом вначале читаю я, и лишь затем Элизабет. Нейтан снисходительно улыбнулся, он продумал все до мелочей. Им нужен камень, который граф Варт подарил Эмме на балу. Лиззи здесь ради шкатулки. Через неделю прибудет один из последователей культа, и Элизабет отдаст ему шкатулку. И как же она ее достанет? Адам все так же хмурился, ему не нравилось спокойствие брата. Из твоего сейфа это невозможно. Я упростил задачу Элизабет, переложив шкатулку в ящик стола. Оттуда даже ребенок достанет. Ее это не насторожит? Ты льстишь, Элизабет, она даже не задумается на этот счет. Зато мы через неделю поймаем всех последователей культа карда. Плеснув себе в стакан виски, Нейтон поднес его к губам. Уверен? Уже сейчас я знаю имена шестерых. Отставив стакан, он улыбнулся брату. Между прочим, один из них – Маркиз Вет Франд. Адам предпочел сделать вид, что не понял, о ком сейчас идет речь. Недавно Нейтон делал то же самое, пытаясь показать самому себе и другим, насколько ему безразлично Эмма. Брат идет по его стопам. «Тот самый, женой которого чуть не стала твоя Катиона. Этот нарыв надо вскрывать». Теперь, когда Нейтан так счастлив и понимает, что мог сам себя всего лишить, он не позволит брату обманываться. «Она не моя. Не твоя?» Адам упрямо поджал губы и молчал. «Уверен?» Нейтан налил виски брату и протянул стакан. Тот, взяв напиток, лишь тяжело вздохнул. «Я не хочу обсуждать это». Нейтан понимал брата. Не так давно он тоже не хотел ничего ни с кем обсуждать. «Адам, я люблю тебя и очень благодарен тебе за то, что ты помог мне понять мои чувства к Эмме. Прошу тебя, не совершай моих же ошибок, поговори с ней». «Поговорю», — согласился Адам, и Нейт улыбнулся уголками губ. «Ваше сиятельство», — в кабинет зашел мистер Фрос, он был не на шутку обеспокоен. «Леди Элизабет и леди Эмилия отправились на пикник с маленькой мисс несколько часов назад. Скоро время обеда, а их все нет». И служанка леди Элизабет не поехала с ними. Что? Почему Сайрин осталась в поместье? Именно ей Нейтон доверил следить за Элизабет, быть всегда рядом и докладывать обо всем. Наверное, случилось недоразумение. Несколько минут назад мы нашли ее в винном погребе, когда она спускалась за вином к пикнику. Дверь закрылась. Где должен быть пикник? резко спросил Нейтон, поднимаясь из-за стола. «У озера, ваше сиятельство?» «Позови Сайрин!» Короткий приказ и взгляды братьев встретились. От прежнего веселья не осталось и следа. Нейтан уверенным движением положил руку на большой минерал, всегда стоящий на его столе, решаясь вызвать своих следователей в поместье, но Адам отдернул его руку. «Нейтан, возможно, они просто заигрались, и ты зря волнуешься. Глянь на кольцо, камень спокоен. Значит, и Милли спокойна. С ней все хорошо». Взгляд Нейтона опустился на перстень. Камень действительно был спокоен, но вот сердце мужчины нет. Оно полнилось тревогой за любимых женщин. Короткий стук, и в кабинет вошла служанка-зомби. Она присела в кнексине, но мужчине было не до этикета. Он просто забросал девушку вопросами. Сайра, ты проверила вещи леди Элизабет? Она взяла что-то с собой? Украшения, платье? Нет, только ту шкатулку. Тихий ответ служанки сорвал все оковы. Нейтон знал, что Лиззи вчера взяла шкатулку из его стола, но ведь до встречи с последователем культа еще неделя. Зачем она взяла шкатулку с собой на пикник? Если только она не решилась... «Мистер Фросс, седлайте лошадей!» Коротко кивнул мужчина, и дворецкий поспешил покинуть кабинет. «Сайрин, ты свободна!» Через мгновение в кабинете остались лишь братья. Адам был задумчив, а Нейтан решителен. Его рука легла на минерал, и он вызвал всех свободных следователей в свой дом. «Нейтан, стой, переведи дух. Ты мне сам рассказал, что шкатулку может открыть лишь капля крови Эммы, правильно?» «Да. Возможно, Элизабет хотела вернуть шкатулку на место, достав камень». Этот вариант он не учел, слишком испугался за Эмму и дочку. Ты прав, вполне вероятно, что Элизабет надеется на пикнике случайно поранить Эмму и открыть шкатулку. Ну вот, улыбнулся Адам, напряжение спало. Она насторожится, если ты сейчас внезапно приедешь к озеру. Ты прав. Нейтон вновь глянул на кольцо. Камень не горел и не искрился, значит, для волнений нет причин. Тогда от чего так сердце сжимается? Мужчина подошел к столу и вытянул шкатулку. Открыв ее, он начал долго перебирать украшения. Камеи, маленькие куколки, кулоны, перстни. И, наконец, нашел старую медную цепочку с небольшой подвеской. Что это? Вещь пула, маячок его души. Сжав в кулаке подвеску, Нейтан прикрыл глаза и постарался связаться с зомби. Однако ответом ему была тишина. «Пул не отзывается, нужно ехать». Предположения Адама, принесшие каплю спокойствия, оказались неверны. На озере что-то случилось. Водная гладь была спокойна, лодка стояла у кромки берега. Пул все так же лежал у ног и не шевелился. Понять, сколько времени прошло, было трудно, минуты казались часами. Стук копыт вначале показался лишь игрой воображения, но с каждой секундой я слышала его все отчетливее и громче. К озеру кто-то приближался. Мое сердце радостно застучало, я молила всех богов, чтобы это был Нейтан». «Эмма!» — донесся до меня голос любимого. Как бы я хотела ответить, но не могла даже шевельнуть губами. «Эмма!» — голос приближался, и вскоре передо мной возникло лицо Нейтона. Он схватил меня за плечи и встряхнул, но я могла лишь хлопать глазами. Пальцы мужа легли мне на шею, нащупывая пульс. Взгляд его глаз был безумен. Нейтон, ни Милли, ни Элизабет нигде нет!» Услышала я за спиной голос Адама. «Лошадей тоже нет, но я заметил следы. Они ведут на восток». «Эмма, слушай меня внимательно. Сейчас я буду задавать тебе вопросы. Если ответ положительный, прикрой глаза. Если нет, то ничего не делай. Поняла?» Я прикрыла глаза на секунду. «Хорошо, на вас напали?» Я не сводила глаз с лица мужа. «Милли уехала с Элизабет?» Я прикрыла глаза а, открыв, увидела, как сжались губы мужа. Она забрала ее. Я снова прикрыла глаза, хотя не была уверена, вопрос ли это. «Эмма, сейчас мистер Фросс отвезет тебя домой и вызовет лекаря, а мы с Адамом отправимся по следу Элизабет». Я вновь прикрыла глаза, соглашаясь с решением мужа. Хоть бы он их догнал, хоть бы вернул нашу девочку. Нейтон наклонился ко мне и, поцеловав на прощание, отправился в погоню. Я не почувствовала прикосновения его губ, но с моих ресниц сорвалась одна слеза. Хороший знак. Значит, действие зелья начинает ослабевать. Действие зелья полностью исчезло лишь к позднему вечеру. Едва я смогла самостоятельно подняться на ноги, как отправилась на поиски Арики. Она обязана объясниться. Я должна понять, о чем говорила Элизабет. Действительно ли Милли угрожает опасность? Арику я нашла в библиотеке. Женщина вглядывалась в сумерки за окном и что-то шептала. «О, Эмма, как ты себя чувствуешь?» Заметив мое отражение в окне, она забеспокоилась и захлопотала вокруг меня. «Присядь!» Я позволила подвести себя к креслу, голова немного кружилась. «Арика, расскажи мне о пророчестве «Все без утайки», — потребовала я, не сводя глаз с привидения. «О, Эмма, нет никакого пророчества!» Женщина махнула рукой и, смеясь, добавила. «Элизабет обманула тебя!» Уловки Арики не подействовали. Более того, она сама себя выдала. Я не говорила, что о нем мне рассказала Элизабет. К тому же я слышала обрывки вашего разговора в саду. Тогда речь тоже шла о пророчестве, так что юлить нет смысла. Эмма, послушай, ты замечательная девушка, и я бы хотела рассказать тебе все, но не могу. Ты и так слишком много знаешь. Это опасно. Арика отбросила беспечность, она была серьезна и собранна. Однако, когда она подтвердила слова Элизабет, я поняла, что добьюсь ее признания во что бы то ни стало. «Арика, прошу тебя, это ведь касается Милли. Такова ее судьба, и от нее не уйти». Женщина была непреклонна. «Это предначертано ей судьбой. Мне жаль. Очень. Я сделаю все возможное, чтобы облегчить ее ношу, но ей придется пройти этот путь». Меня не устраивало ни незнание проблемы, ни бездействие, ни тем более смирение с предначертанным. Я не верю в это. Любой судьбы можно избежать. Мы защитим Милли, спрячем. Я схватила Арику за руки, прося о помощи, но ее взгляд был холоден. Она отбросила мои ладони и отошла от кресла. — Ты говоришь, как Элизабет, — язвительно заметила женщина. — Ваши умы застилает любовь к дочери, — Вы боитесь вместо того, чтобы принять. Так вы ей не поможете. Легко рассуждать, когда знаешь суть пророчества. Мной же двигал сейчас страх. Арика, расскажи мне все, я требую». «Требуешь?» Арика злилась от моего напора. «Ты не имеешь права требовать что-либо от меня, цветочек». Это обращение возмутило меня. Она думает, что я нежная, хрупкая и не готова к борьбе и грязным методам. Она ошибается». Ради дочери я готова на все. Я уничтожу твое ожерелье и сожгу все блокноты свекра. Тебе никогда не стать хранительницей рода. Мой голос был спокоен, как и я сама. Эти перемены во мне и моя угроза словно подменили Арику. Она была полна возмущения и негодования. Женщина не скрывала своих чувств. И тем самым лишишь Милли последней защиты». «Ты думаешь, я ради себя стараюсь? Ты думаешь, мне не жаль внучку? Ты думаешь, я ее не люблю? Я говорила тебе, что ожерелье нужно передать Милли, что я стану хранительницей женского рода. Думаешь, спроставь все эти слова». Она выкрикнула все это на одном дыхании и поняла свою оговорку, лишь когда я спросила. «Милли твоя внучка? Значит, ней там твой сын. А Адам? Я думала, это он» а не Нейтан. Я была растеряна. Это откровение многое меняло, но ведь ребенок на картине был со светлыми волосами, а волосы Нейтона чернее угля. Они оба мои сыновья. Тихое признание женщины вернуло тишину в библиотеку. Мы замолчали. Арика подошла к окну и вновь всматривалась в ночные сумерки. Я не могла сейчас думать о том, чем грозит признание призрака для Нейтона. «Наших детей. Об этом я подумаю позже. Сейчас главное Милли. там должен знать, против чего сражается. Ты должна признаться им и рассказать все о пророчестве». Подойдя к женщине, я встала рядом у окна. «Так поступают в семье». Арика изменилась в лице, услышав слово «семья». «Мы не семья», — зло отрезала она. «Я для них никто, понимаешь? Никто!» В ее глазах стояли слезы. Ей было больно говорить эти слова, но, видно, она сама убеждала себя не один год, а раз их к истине. «Откуда ты можешь понять, что это такое, быть никем для самых родных тебе людей?» Боль слышалась в каждом слове, а Рика уже не скрывала слез, что текли по щекам тонкими дорожками. «Я могу лишь смотреть со стороны, но никогда не прикасаться». Всегда держать дистанцию и помнить свое место. Я обняла ее за плечи, пытаясь успокоить и поддержать. Мое сочувствие было искренним. Судьба, мисс Верон, печально и незавидна. Даже врагу не желала бы я такой участи. Мне жаль, Арика, что судьба была к тебе неблагосклонна. Но сейчас речь идет о жизни Милли. Тебе придется признаться во всем сыновьям, или это сделаю я. Она лишь кивнула, принимая мою правоту. Ее взор был направлен на дорогу. Женщина ждала вестей. «Они едут!» — воскликнула Арика, едва на горизонте появились два всадника. Их широкие плащи развивались на ветру. В сумерках были видны лишь силуэты, поэтому понять, с ними ли Милли, было сложно. Как мы не вглядывались, различить, есть ли ребенок, не могли». Подхватив юбки, я побежала на первый этаж встречать мужа, а Арика осталась в библиотеке. Она все так же помнила свое место и не посмела приблизиться к сыновьям. Даже сейчас».